Немецкий капитан сидел на корточках чуть в сторонке от ложбины, в которой лежали раненые. Увидев Беркута, он поднялся и дрожащей рукой отдал честь. Среднего роста, щупленький, в испачканной шинели, он напоминал переодевшегося военную форму подростка. Одно стекло в его очках казалось разбитым, и он так и носил их с торчащим осколком в душке «Уберите стекло, Гауптман!» По-немецки посоветовал ему Беркут. — Останетесь без глаза. Что — Что? Немец сначала удивленно вытянул шею и только потом столь же удивленно пробормотал. «Э, — Простите? — Осколок стекла уберите. У нас нет окулиста, чтобы потом спасать ваш глаз. — О, да, извините, господин, кажется, капитан. — Человечность... Какая-то житейская обыденность замечания русского офицера поразила и шокировала его. — Вы так свободно владеете германским? Из фольксдольч? — Из диверсантов. С начала войны сражаюсь в вашем тылу. — сурово улыбнулся Беркут. Он умышленно сказал это, понимая, какое впечатление должно произвести его признание на храбреца, капитана. — Из диверсантов? Понимаю, понимаю. Люди особой храбрости. Ценю. — Это ваша рота противостоит моим людям? — Да, ротой командовал я. — Вы лично повели солдат положбения на прорыв, но затем не смогли уйти? — Так оно все и было. — Рискованная операция. Наверное, вас интересует судьба остатков вашей роты. — Если это возможно, господин капитан. Немец уже в который раз безуспешно пытался вынуть дрожащими руками осколок стекла, но оно ему не поддавалось. Однако по тому, как дрожали его руки, Беркут понял — это не от страха, это нервы, обычная метка войны. — В строю осталось около взвода, — объяснил ему Беркут. Все откатились в долину. Я не атаковал их только потому, что не хочу терять своих солдат. Но если они вздумают сунуться Понятно. Спасибо, господин капитан. Старшине надоело наблюдать, как Гауптман возится со своей стекляшкой. Бесцеремонно вырвав из рук немца очки, он одним движением вынул осколок, прочистил душку полой своей шинели и вернул офицеру. — Что будет со мной, господин капитан? — спросил немец, несколько раз поблагодарив Кобзача. — Меня расстреляют? — Естественно. Как вы понимаете, лагеря для военнопленных здесь не предусмотрели. — Ах да, вы диверсант пленные для вас не существуют. — Отрешенно, — проговорил Гауптнман, невидящим взглядом, рассматривая оставшееся стекло на своих очках, которые все еще держал в руке. «Вот именно. Выведу вас на ничейную полосу и там расстреляю на виду ваших солдат. Как считаете, это будет выглядеть достаточно почетно?» Гауптман угрюмо посмотрел на Беркута, на старшину, почему-то взглянул туда где за изгибом ложбины лежали русские раненые. Двое из них были ранены легко. Они даже приподнялись и с интересом наблюдали за допросом. Но третий тяжело стонал и что-то выкрикивал в бреду. «Почему Бодров медлит? Нужно отправлять их в тыл!» — перехватил Андрей взгляд немца. Гауптман еще раз взглянул на Веркута. и, низко опустив голову, умоляюще пробормотал. — Не нужно перед солдатами. Это не честь, это позор. Я ведь не ранен. Я попал в плен нераненным, а это всегда позор. — И я того же мнения. В плену вы оказались явно не лучшим образом. — Скажите, ваш старшина владеет германским Ни слова. В этом одно из его достоинств. Прекрасно. Тогда вот что. Мы оба командиры рот. Ни моего, ни вашего командования здесь нет. Мы могли бы как-то договориться с вами. Я бы очень просил вас... Говорите проще, Гауптман. Умоляйте подарить вам жизнь? Нет, вы не так поняли меня. Не умоляю, как видите... И «Именно к этому я все и веду», — жал на психику Ненца Беркут. «Понимаю, что вы мудрый человек, и, конечно же, попытаетесь спасти свою шкуру. Поэтому слушайте меня внимательно. Вам вернут оружие, и через несколько минут вы, незамеченным, об этом я позабочусь, выползете из этого ущелья в долину». и под нашими неметкими выстрелами доползете до своих. То есть героически вырветесь из окружения. Но, господин капитан... Успокойтесь. Я не пытаюсь вас вербовать. Не требую предавать Великую Германию. Чудом спасвшись вы дадите своим солдатам два часа отдыха. Два часа? которые очень нужны вашим солдатам, чтобы укрепить позиции. Видите, как прекрасно мы понимаем друг друга. И еще посты расставите так, чтобы охватить ту левую сторону плато. Видя ваших орлов, другие подразделения сюда не сунутся. Да и постовые получат приказ не пропускать. Кстати, ваш полк находится уже по ту сторону реки? — Очевидно. Нас бросили в бой в то время, когда полк был на марше. Во втором эшелоне шел к переправе. — Тем лучше. Через два... Нет, лучше через два с половиной часа вы поведете своих солдат в атаку. — Чтобы вы их перебили? — возмутился Гауптман так, словно он все еще мог диктовать свои условия. — Зачем? Наоборот... Во время этой атаки не падет ни один ваш боец. Вы очистите плато от троих моих убегающих бойцов, после чего сможете спокойно увести остатки роты к переправе, доложив, что хотя и с большими потерями, но все же приказ выполнен. Плато и коса очищены. Вполне возможно, что вас представят к награде. Но... Коса действительно будет очищена. Пройдете еще метров сто до того места, где стоите сейчас. Ваши солдаты увидят реку и коммунистую косу, на которой никто не стреляет. И нет ни одного русского, поскольку они попросту исчезли. После этого вы уведете отсюда своих солдат с чувством исполненного долга. Гауптманн. ошарашенно смотрел на берку и молчал то что предлагал ему сейчас капитан казалось совершенно невероятным должен признать что вы предлагаете удивительный по коварству своего замысла план по коварству зачем то он подчеркнул а наши операции будем знать только я и вы и все что все «Ну, это все?» — дрожащим голосом спросил Гауптман. И Беркут понял, что тот не очень-то верит своему счастью. И заподозрил, что русский капитан попросту хочет пристрелить его, имитируя побег, чтобы и не отправлять в тыл. «Вас не устраивает, чтобы об этой операции будем знать только мы, два безвестных капитана?» Хочется во что бы то ни стало впутать в банальную окопную историю еще и двух наших генералов? Нет, оба генштаба? Но, видите ли, война, господин Гауптман, всегда творится капитанами. Кто бы мог предположить, даже у пленного начало прорезаться чувство юмора. Рад слышать это признание. Генералы выступают в ней лишь в роли азартных игроков, маршалы — в роли крупье, а лейтенанты — в роли жетонов. Вот и получается, что рулетку войны крутим мы, ротные. И в этом вся ее прелесть. Гауптман слушал Беркута, как обреченный, проповедника. «Невесть откуда появившегося и невесть, что проповедующего». «Интересная интерпретация войны», — признал он сдавленным голосом. «Философствуем понемногу. В перерывах между боями, конечно». «Но я всего лишь хотел спросить, не выдвигаете ли вы каких-либо дополнительных условий». «Каких еще дополнительных? Зачем?» «То есть вы уверены, что я сдержу свое слово?» «Хотите, чтобы я начал шантажировать вас? Уверять, что в случае, если не сдержите своего слова, сообщу о вашем пленении, а затем о сговоре с русским офицером во время пребывания в плену? А почему я должен исключать такую возможность?» Но я не стану прибегать ни к шантажу, ни к запугиванию. Мы — два офицера, двух уважающих себя армий, и мы так решили. Разве этого недостаточно? — Вы не похожи на обычного советского офицера, — едва слышно проговорил Гауптман. — Есть у вас нечто такое, бонапартисткое? Только что мой лейтенант назвал меня Багратионом, ну и ему я тоже простил. А ведь, если же разобраться таким образом, мы можем оба спасти в глазах и солдаты и командование свою честь. Пустился в рассуждение теперь уже Гауптман. — Я свою, вы свою, причем сделать это самым благородным образом. — Так. — Может, хватит обмениваться комплиментами? Солдаты нервничают, ты мои и ваши. Германец оглянулся на гребень, за которым должны быть позиции вороты, но так, никого и не увидев, вновь обратил взор на Бергута. Андрею показалось, что он попросту боится испытывать свою удачу. Ему все еще кажется, что русский капитан разыгрывает какой-то фарс. и стоит ему двинуться в сторону гряды, как последует взрыв хохота. Гауптману не раз приходилось видеть, как таким вот образом потешались над пленными красноармейцами, партизанами и местным населением солдаты из ондеркоманд. — У вас появились еще какие-то вопросы? — и впрямь ухмыльнулся беркут Улыбка его была жесткой и властной. гаупнуван даже позавидовал ему если то что этот капитан сорок первого сражается у них в тылу верно а об этом можно было поверить поскольку говорит он с почти правильным берлинским произношением то стоит лишь удивляться как это ему удалось сохранить такую выдержку и такую силу воли капитан Растерянно развел Гауптман руками. Очки с одним стеклом, Который он, наконец, надел, Придавали рано сморщившемуся лицу пленного Довольно странное выражение, Делая его похожим на нелепую новогоднюю маску. Не нахожу слов, господин капитан. Вы слышали когда-нибудь о Ботто Скорцени? О том, похитившем «Бенито Муссолини, ведь вы действовали в нашем ТУ, а со Соскорцени вы коллеги?» «Наслышан, Гауптман, наслышан!» «Так вот, вскоре вы сравняетесь в славе с этим моим великим земляком-австрийцем. Помяните мое слово, господин капитан!» «Мне не очень хотелось бы сравниваться с ним, поскольку и своей славы достаточно». Но это уже вопрос полемический. Старшина, личное оружие Гауптману. — Личное? Какое еще личное? — Было личным, стало колхозным. Неохотно извлек старшина пистолет немца из кармана брюк. — Такую вещь отдавать. Я бы к нему патрончики подобрал. Андрей взял у старшины пистолет, проверил, не заряжен ли, передал немцу и спросил. «Все ли ему понятно?» Вместо ответа Гауптман молитвенно сложил ладони, между которыми оказался пистолет, выражая свою искреннюю признательность. «Надеюсь, слово, данное вами, — это слово офицера?» «Можете не сомневаться, господин капитан. Вы уже сделали для меня значительно больше того, что я еще только собираюсь сделать для вас». Вот именно. Беркут, коротко не вдаваясь в подробности переговоров с немцем, объяснил старшине, что ему следует сделать, чтобы Гауптман попал к своим. Повернулся и, не сказав больше немцу ни слова, направился туда, где его ожидал Корун.